Кто и плавает, и летает. Движение на границе двух сред преподносит порой удивительные сюрпризы. К примеру, совершенно уникальным способом перемещается по водной глади Василиск, длиннохвостая ящерица, обитающая в озерах Центральной Америки. Она просто ходит или бегает по воде, причем порой с приличной скоростью, до 2 метров в секунду. Раскрыть тайну этих водных пешеходов удалось при помощи видеоаппаратуры. Когда внимательно просмотрели записи, стало ясно, почему возможно столь необычное движение. Оказалось, что Василиск сперва сильно шлёпает по воде лапкой, затем резко погружает её в воду, при этом за движущейся лапкой возникает воздушный пузырёк. Потом ящерица вытягивает лапку к поверхности через этот пузырёк, да так стремительно, что он не успевает наполниться водой. Чем сильнее и быстрее производятся шлепки, тем больше разница давлений, действующих на лапку со стороны воды и воздушного пузырька, а значит и сила, удерживающая василисков на поверхности. Но этот способ передвижения нельзя отнести ни к плаванию, ни к полётам над водой. А ведь в природе есть существа, известные талантом двигаться поочерёдно в обеих средах. Это летучие рыбы. Спасаясь от хищников, летучая рыба с большой скоростью поднимается к поверхности воды. В это время она плывёт. Ее грудные плавники прижаты к телу, а хвост энергично работает. Резко выскочив из воды, рыба раскрывает грудные плавники, превращающиеся в крылья. Подхваченная воздушными потоками, она, как выпущенная из лука стрела, пролетает порой 150-200 метров. Данное изображение вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Возможно, эта манера передвижения выглядит экзотической, но и многое другое, подсказанное природой, сначала казалось людям неприемлемым из-за своей необычности. И все же, чутко прислушиваясь к природе, человек в конце концов находил эффективные решения, основанные на природных аналогах. Приведем лишь один пример. Считалось, что на водном велосипеде не угнаться за спортивной лодкой. Однако благодаря умелому сочетанию движений в воде и в воздухе и использованию подводных крыльев, заимствованной у животных формой, не так давно удалось на водном велосипеде пройти дистанцию быстрее, чем при установлении мирового рекорда в академической гребле.